Глава 14. Колониализм Соединенных Штатов Америки в зоне Панамского канала На следующий день Панамское государство прислало человека, чтобы устроить мне экскурсию. Его звали Фидель, и он мне сразу понравился. Он был высокий, и худой и явно гордился своей страной. Его прапрадедушка сражался бок, бок с Боливаром за независимость от Испании. Я сказал ему, что состою в родстве с Томасом Пейном, и с радостью узнал, что Фидель читал его памфлет «Здравый смысл» на испанском языке. Он говорил по-английски, но, обнаружив, что я свободно владею его родным языком, пришел в неописуемый восторг. «Многие ваши соотечественники живут здесь годами», и не учат язык, — сказал он. Фидель повез меня по процветающему району города, который он назвал Новой Панамой. Когда мы проезжали мимо современных небоскребов из стекла и металла, он объяснил, что в Панаме больше международных банков, чем в любой другой стране к югу от Рио-Гранде. «Нас часто называют Швейцарией обеих Америк», — сказал он. «Мы не беспокоим своих клиентов лишними вопросами». Вернувшись в город, Фидель повез нас через район, который он назвал трущобами. «Не худшее место в стране», — сказал он, — «но типичное». Деревянные лачуги и канавы состоящие водой хрупкие дома, напоминавшие обломки лодок, выброшенных в выгребную яму. Запах гнили, и нечистот ворвались в наш автомобиль, когда дети с раздувшимися животами бросились нас догонять. Как только мы снизили скорость, они собрались с моей стороны автомобиля, называя меня «дядей» и выпрашивая деньги. Это напомнило мне Джакарту. Граффити украшали многие стены домов. Несколько стандартных сердечек с именами возлюбленных, нацарапанных внутри, но по большей части слоганы, выражавшие ненависть к Соединенным Штатам. «Убирайтесь домой, Гринго! Хватит гадить в нашем канале!» «Дядя Сэм – рабовладелец!» «И передайте Никсону, что Панама – не Вьетнам!» Однако одна надпись произвела на меня особенно удручающее впечатление. «Смерть за свободу приведет тебя к Христу!» Среди надписей были расклеены постеры Омара Тарихоса. «А теперь на другую сторону», — сказал Фидель. «У меня есть официальное разрешение, а вы гражданин Соединенных Штатов Америки, так что путь открыт». «Под небом...» пурпурного цвета, мы въехали в зону Панамского канала. Хотя я думал, что готов ко всему, от удивления у меня округлились глаза. Я никак не ожидал такой роскоши. Большие белые здания, ухоженные газоны, шикарные дома, поля для гольфа, магазины и театры. «Немного фактов», — сказал Фидель, — «все, что вы видите...» Собственность Соединенных Штатов Америки. Все предприятия, супермаркеты, барбершопы, салоны красоты, рестораны – все это не подлежит панамским законам и налогообложению. Здесь 7 полей для гольфа на 18 лунок каждая. Почтовые отделения Соединенных Штатов Америки. Удобно расположенные по всей территории американские суды и школы. «Это настоящая страна внутри страны», — Фидели глянул на меня. А вон там он показал назад, на город. Доход на душу населения менее тысячи долларов в год, и безработица достигает 30%. «Конечно, в том захолустье, которое мы проезжали, никто не зарабатывает даже тысячи долларов, и вряд ли там у кого-то есть работа». «Американский колониализм в худшем своем проявлении», — сказал я. «И что вы предпринимаете?» Он повернулся ко мне, и злость в его взгляде сменилась печалью. «А что мы можем предпринять?» — он покачал головой. «Я, конечно, не знаю, но скажу вот что. То Рихо старается как может. Думаю, это будет стоить ему жизни, но он и вправду делает все возможное» и будет сражаться за свой народ до конца».